Глава 12 Когда Копылов осмелился вновь открыть глаза, лежанка, на которой он пытался заснуть, исчезла. Изменился весь дом, исчез танк, большое водительское кресло, к которому пленник был привязан во время своего путешествия, находилось посреди просторной комнаты незнакомого дома. Именно в нем восседал теперь Копылов. Хотя он совершенно не помнил, когда покинул свою безопасную лежанку и каким образом очутился в кресле. К счастью, ремни отсутствовали. В распахнутое настиж окно врывался солнечный свет и ветер. Нудного моросящего дождя не было здесь и в помине. Многое изменилось, если не все. Взять хотя бы эту комнату, в которой он сидел, не решаясь покинуть кресло, чтобы ненароком не вызвать какой-нибудь новый катаклизм. Комната выглядела совершенно новой. Стены сложены из современных пластмассовых блоков, покрытых настенными панелями. Вряд ли он когда-нибудь видел подобные панели в Москве. Что же это за дом, и каким образом он в нем очутился? Танкнов переместился? Но тогда где же он сам? Почему кресло прикреплено к полу мощными болтами, словно всегда стояло здесь, как нечто не имеющее отношения к боевой инопланетной машине? С полчаса Копылов боролся с собственным страхом, с желанием встать с кресла и раздобыть хоть какую-нибудь информацию о месте, в котором он оказался. Кроме всего прочего, ему хотелось есть. Голод и жажда, преследовавшие его еще в заброшенном селе, стали совершенно невыносимыми. Наконец, решив, что жить в кресле ему удастся не слишком долго, и рано или поздно его все равно придется покинуть, Журналист понял, что лучше сделать это сейчас, пока он совершенно не обессилил от голода. Копылов поднимался медленно, буквально по сантиметру, перенося тяжесть собственного тела с седалища на ноги. И когда его тело, наконец, оторвалось от кожаной подушки, не произошло ровным счетом ничего. Возможно, это вообще другое кресло, не имеющее отношения к танку. На всякий случай он осмотрел его еще раз. Внешне оно казалось точной копией хорошо знакомого водительского сидения. Разве что в танке не было этих огромных болтов, крепящих кресло к полу, и толстого кабеля, идущего от кресла и исчезающего в полу. Отложив изучение этого непонятного устройства, лишь внешне напоминавшего кресло до лучших времен, Каплов решил выяснить, где он оказался, кому принадлежит этот дом, если здесь возможность. раздобыть хоть какую-то пищу. Дом выглядел слишком новым для заброшенного села. Его переместили куда-то в другое место, возможно, в более современное село. Копылов старательно отгонял непрошенные мысли о том, что это может быть совсем не подмосковное село, и думал о магазине в центре. Подобные магазины, где продают хлеб, колбасу и масло, всегда располагались в центре. На всякий случай он проверил, на месте ли бумажник, в котором еще оставалась пара сотен рублей от последней получки. Бумажник оказался на своем месте, во внутреннем кармане куртки. Осторожно, словно пол был усыпан невидимыми осколками стекол, Копылов пробрался к окну. Картина, открывшаяся ему, была настолько невероятна, что сознание отказалось принять ее. «Это бред. Я все еще нахожусь без сознания. Я все еще лежу в этом чертовом кресле и вижу сон». Подобное предположение казалось наиболее вероятным. Хотя он помнил, что цветные объемные сны ничего хорошего не означают для психики субъекта, который их видит. Первый и наиболее верный признак шизофрении как раз и представляли собой такие сны. И все же лучше было бы видеть цветной сон, чем это. Это начиналось в сотне метров от окна, там, где проходила проволочная сетка, отделявшая вполне заурядный огород и хозяйственные постройки-усадьбы от леса. Если только то, что он видел, могло называться лесом. Скорее уж, фиолетовое образование, состоявшее из плотно переплетенных спиралей, походило на болезненную игру воображения модернистского скульптора. На бред, на что угодно. Забыв про голод и про подстерегающую его здесь на каждом шагу неизвестную и оттого еще более страшную опасность, Копылов бросился к выходу едва не упал, наткнувшись в синях на аппарат неизвестного назначения. И, наконец, вырвавшись наружу, поскользнулся на покрытых росой ступеньках крыльца, после чего, пролетев пару метров, грохнулся лицом вниз на мягкое газонное покрытие. Во время падения Копылов плотно зажмурил глаза и несколько секунд лежал неподвижно, надеясь на то, что после такого отрезвляющего удара о землю кошмар рассеется. Его надежда укреплял запах обычной земной травы, заполнившей теперь все пространство вокруг лица. А те два солнца, которые он мельком увидел во время своего падения, могли быть продолжением все того же кошмара. и в реальности их, возможно, не существовало. Копылов всю жизнь был маленьким человеком, умевшим приспосабливаться к обстоятельствам. Без этого умения выжить в трудные времена перестройки человеку творческой профессии не было ни малейшей возможности. Он начал с работы нештатного корреспондента в вечернем Омске. Затем его статьи стали печатать в толстых журналах. Он много ездил по стране, часто менял место жительства, и до сих пор не удосужился обзавестись семьей. Возможно, из-за своего небольшого роста и из-за того печального обстоятельства, что своей врожденной робостью и неуклюжестью он отпугивал женщин. Хотя эти качества удивительным образом сочетались в нем с напористостью и пронырливостью, когда он занимался своей работой. Все же работа эта не принесла ему настоящего успеха. И его юношеская мечта — стать знаменитым писателем, так и осталось невоплощенной. К сорока годам начинаешь понимать, что вся твоя жизнь уже разменена на ничтожные мелочи, на текучку, на повседневную изнурительную борьбу за кусок хлеба, а от радужных перспектив и юношеских планов ничего не осталось. И вдруг сейчас, когда надежда совсем покинула его, судьбе было угодно бросить его в самый центр совершенно невероятных событий. Сначала этот несущийся по дороге инопланетный танк, затем неожиданное и совершенно безумное желание остановить эту невероятную громадину, словно кто-то толкнул его на середину шоссе. И вот, в конце концов, он оказался в еще более невероятном месте. Логика и здравый смысл не могли согласиться с происшедшим, принять его. Сознание лихорадочно искало опровержений, логических нестыковок в окружающем его мире. Их было сколько угодно. Взять хоть этот газон. Обыкновенный земной газон с обыкновенной земной травой. Откуда она могла здесь взяться, если над головой у него светят два солнца, и все предметы отбрасывают по две тени? Кто пронес ее семена через бесконечные бездны пространства? И для чего он это сделал? Чтобы он, Копылов, лежал вот так лицом вниз в этой траве, и задавал себе бессмысленные вопросы, на которые все равно нет ответов. Я начал все это для того, чтобы сделать репортаж. Может быть, самый главный репортаж в своей жизни. Так неужели же теперь я остановлюсь на полдороге и буду продолжать пичкать себя сказками о затуманенном сознании, о каких-то галлюцинациях? Я обязан принимать действительность такая, какая она есть на самом деле, и собирать информацию. Именно это умение составляет основу моей профессии. И раз уж меня угораздило посвятить этому бесперспективному делу лучшие годы своей жизни, я буду делать это и сейчас, когда впервые мелькнула на моем горизонте ослепительная удача. Я буду делать это, чего бы мне это ни стоило, и куда бы ни привела меня моя работа. Клятвы, которые Копылов прошептал в сырую землю, помогли ему собраться, преодолеть страх и подняться на ноги. За оградой, в противоположной стороне от леса, располагался целый поселок, состоящий из одинаковых коттеджей и обнесенной высокой проволочной сеткой. Одна-единственная улица вела от его дома до самого конца поселка, и по обеим ее сторонам он насчитал двенадцать новеньких и, кажется, совершенно пустых домов. Слишком тихим, словно замерзшим в непонятном ожидании, показался ему на первый взгляд этот странный поселок. Копылов начал с исследования дома, в котором очнулся. Он инстинктивно откладывал изучение остального поселка, видимо, потому что уже знал — там никого нет. Дома пустые, и он один в этом безумном мире, совершенно один. Он гнал эту мысль прочь и не хотел окончательно потерять надежду. Дом выглядел уютным и добротным. Но самое главное — в нем было все необходимое человеку для жизни. Разнообразная одежда и пища. Целый склад продуктов он обнаружил в подвале. В холодильных установках висело свежезамороженное мясо, множество концентратов и консервов. Этого запаса могло хватить на то, чтобы прокормить целый год человек 10. Если он здесь один, хватит лет на 10. Но он не один, не может быть один, иначе для чего построили остальные коттеджи? Даже если сейчас в поселке никого нет, Жители появятся. Возможно, тем самым невероятным способом, каким очутился здесь он сам. Нужно подготовиться к этому. Вдруг Копылов подумал, что осуществление его страстного желания не остаться здесь одному, может привести к совершенно неожиданным последствиям. Неизвестно, какие гости пожалуют вслед за ним подготовленные для них коттеджи. близости от холодильной установки спускалась с потолка металлическая труба. У самого пола она заканчивалась на крышке прозрачного цилиндра, внутри которого беспрерывно вращался вихрь холодного желтого огня, освещавшего все пространство подвала. Скорее всего, это была энергетическая установка, принцип действия которой остался для Копылова совершенно непонятен. В том, что это именно энергетическая установка, Он окончательно убедился, обнаружив на стене подвала целую систему прозрачных тонких трубок, наполненных все тем же желтым огнем. Одна из таких трубок шла к холодильным камерам с продуктами. Другие исчезали в стене, обращенной к остальным коттеджам. И, судя по количеству трубок, соответствовавшему количеству домов, скорее всего, они снабжали их необходимой энергией. Оставалось неясным, куда шла самая толстая труба. какому устройству требовалось больше всего энергии. Он почти догадался, но все же специально поднялся из подвала наверх, промерил расстояние от стен до основания кресла и окончательно убедился в том, что больше всего энергии предназначалось для транспортного устройства, перенесшего его в этот мир. Телепортатор, пространственные ворота, такие как в «Звездных вратах», Он поймал себя на том, что он начинает оценивать окружающее с точки зрения фантастических фильмов. И тут же подумал, что для этого у него есть все основания. Если это устройство забросило его сюда, почему бы и не попробовать привести его в действие снова? Заставить сработать в обратную сторону. Он совсем было собрался резко опуститься в кресло, чтобы привести в действие невидимый механизм контактов, и тут же остановил себя. Прежде чем попытаться вернуться, неплохо бы закончить исследование этого странного места, а заодно и поесть. В доме было четыре комнаты, вполне современная спальня и кухня, оборудованная всем необходимым. Набрав в подвале целую гору продуктов, Копылов занялся приготовлением роскошного обеда, решив, что исследование поселка вполне может подождать. Поджарив на крутом огне жирный кусок свинины, он довел его до того состояния, когда на мясе образуется хрустящая корочка, не дающая вытекать и испаряться соку. Затем, посолив и поперчив, оставил мясо доходить в духовке. Теперь нужно позаботиться о гарнире. Замороженный картофель, приготовленный в СВЧ, его вполне устроил. Нашлась бутылка с какой-то жидкостью, весьма напоминавшей красное вино. Самым странным ему показалось то, что все эти продукты готовились специально для этого места. Иначе как объяснить, что ни на бутылках, ни на этикетках консервов не было ни фирмы-изготовителей, ни страны? Только название продуктов на вполне понятном русском языке. На сладкое он разморозил клубничное желе, приготовил большую чашку крепкого растворимого кофе и приступил к пиршеству, пожалев, что не с кем разделить такой роскошный стол. Расправившись с обедом и сбросив грязную посуду в посудомойку, которая тут же и включилась сама собой, он решил закончить исследование дома. Собственно, ему осталось осмотреть хозяйственные пристройки и единственную комнату с металлической дверью, в которой он еще не успел побывать. Ключи висели рядом с дверью и, казалось, приглашали его открыть замок. Он начал с этой комнаты, решив, что единственная металлическая дверь с замком, должна скрывать за собой нечто важное, и не ошибся. Там было два небольших помещения, лишенных окон, но зато ярко освещенных потолочными квадратными плафонами. В первом располагалась оружейная, в которой находился целый арсенал самого разнообразного оружия. Рядом с гладкоствольными ружьями висели современные охотничьи арбалеты и небольшие энергетические пистолеты неизвестных ему марок. Судя по набору оружия, оно предназначалось не для войны, а скорее для охоты и защиты. Защиты от кого? Тут же возник вопрос, на который опять не было никакого ответа. Во втором помещении располагался небольшой пульт с 12 цветными дисплеями и надписями на русском языке у каждого переключателя. Он пощелкал несколькими тумблерами, покрутил ручки настроек. Дисплеи загорелись, показывая ему пустые внутренности любого из двенадцати коттеджей, кроме того тринадцатого, в котором он находился. Окончательно убедившись в том, что он здесь один, Копылов решил проверить мелькнувшую у него догадку и осмотреть весь поселок, чтобы понять, для кого предназначался этот особый 13-й коттедж. Особый уже своим положением, потому что он стоял в конце улицы, перегораживая ее. обращенный своим фасадом к остальному поселку. Продвигаясь по единственной дороге к ближайшему коттеджу, Копылов старался не смотреть на чудовищный, вызывающий дурноту своим непропорциональным, ни на что не непохожим видом, пейзаж чужой планеты, по-хозяйски расположившийся за оградой поселка. Придет время, когда он к нему привыкнет, когда он свыкнется с мыслью о том, что у него над головой светит два солнца, Может быть, тогда, но он знал, что никогда не сможет привыкнуть. Чтобы привыкнуть к этому размытому в пространстве за изгородью лесу, здесь надо было родиться или быть исследователем, специалистом, ботаником, например. Тогда, возможно, профессиональный интерес помог бы ему справиться с собственным неприятием растительных форм чужой планеты. Что-то в них было, что-то угрожающее, запах. Шум, со свистом проносящегося сквозь бесконечные бесформенные спирали ветра. Или что-то еще. Нечто такое, что невозможно определить словами. Изгородь, отделявшая лес от поселка, казалась такой непрочной, хотя, вспоминая о защитном куполе, который танк накрыл целую деревню, он мог бы предположить, что эта изгородь не так проста, как кажется на первый взгляд. Добравшись, наконец, до ближайшего коттеджа, Копылов перевел дух и на всякий случай нажал расположенную в входной калитке кнопку звонка. На тринадцатом коттедже, который он считал своим, такой кнопки не было. На долгий звонок, разумеется, никто не отозвался. После подробного исследования всех коттеджей с помощью мониторов, стоявших в железной комнате, он в этом и не сомневался. Распахнув незапертую дверь, он вошел внутрь и убедился, что в этом доме нет ни комнаты с оружием, Ни запасов продовольствия, ни пульта. Только камеры наблюдения, натыканные в каждой комнате. Остальные 11 коттеджей оказались зеркальным отражением друг друга. Теперь он знал, что нужно делать в том случае, если механизм возврата не сработает, и ему придется остаться здесь надолго. Он станет комендантом этого поселка. Присвоит себе это звание по праву первого. И поскольку он единственный из всех будет владеть запасом оружия и продовольствия, никто не посмеет оспорить у него эту ответственную должность. Каждый, кто здесь появится после него, будет вынужден беспрекословно подчиняться его приказам. Он сам будет устанавливать для пребывающих поселенцев правила жизни. Он даже может заранее написать специальный свод этих правил, которые в дальнейшем помогут обеспечить в поселке нормальную жизнь без конфликтов и ненужных ссор. Подумав об этом, Копылов неожиданно понял, что возвращаться ему хочется теперь не так уж сильно».